Один из матросов, что наблюдал за игрой, легко поднялся, переступив через пулемет, и сбежал по ступенькам Коли. Коля узнал в нем переодетого мичмана Вольского. «Все в порядке», — сказал он. «Мне велено передать, чтобы вы, лейтенант, сразу шли во дворец, а контрразведка пускай занимает позиции, чтобы по дороге не прорвались». «Вы покажете им, где занимать позиции?» — спросил Коля. «Сейчас пошлю человека, а вы идите к адмиралу». Коля быстро прошел ко дворцу... Лакей Жан, который встречал его, был в солдатской рубахе и в брюках на выпуск «Они в малой гостиной», — прошептал он конфиденциально Когда Коля вошел в малую гостиную, там как раз была пауза Наташа разносила гостям чай Коля формально доложила о прибытии «Хорошо, хорошо», — сказал Колчак «Я и не ждал, что бандиты будут сидеть и ждать, пока мы приедем Тело вашего шофера нашли?» «Нет» «Странно» Зачем им его увозить? Я должна вам сказать, адмирал, произнесла старая императрица, что ваш молодой посланец Андрей Сергеевич был нам крайне полезен. Не забудьте его наградить. Он достаточно награжден, сказал Колчак и чуть улыбнулся. Сейчас не время для наград, сказал великий князь Николай Николаевич. Кроме них в комнате сидел скучный Александр Михайлович. Поодаль – читай Юсуповых. Сам Феликс и его жена – прекрасная Ирина Александровна. «Вы правы», – сказал Колчак. «Кончится революция, займемся наградами». «И главное будет вам, господин адмирал», – сказала императрица. «В эти трагические для престола и нашего семейства дни вы оказались единственным». «Кто не покинул нас и не предал идею самодержавия?» «Вы не правы, Ваше Величество», — сказал Колчак. «Верных трону и Отечеству немало, но иные не имеют моих возможностей». «Когда вы сегодня подъехали, я стоял у окна», — сказала императрица. «Я решила, что это из Совета, и нас арестуют. Мысль о казематах или каторге была для меня ужасна, и я подумала, господи, почему еще в Петербурге я не запаслась ядом?» «Надеюсь, такая мысль вам больше никогда не придет в голову», — сказал Колчак. Он допил чай, поставил чашечку на инкрустированный столик. «Времени у нас мало», — сказал Николай Николаевич. «Главную задачу мы решили. Государем становится законный наследник престола цесаревич Алексей». «Господи, помоги ему», — перекрестился Александр Михайлович. «Регенши назначается государыня императрицы сказал Николай Николаевич. «До совершеннолетия Алёши», — сказал Мария Фёдоровна. «С переходом короны по закону к последующим наследникам». «Это мы решим, господа», — вмешался Колчак, — «сейчас мало времени». «Сколько бы ни было времени, Россия не простит нам, если мы будем торопить исторический момент», — сказал Александр Михайлович. «И вы, великий князь», — сказал Колчак, — «становитесь главнокомандующим». «Я постараюсь послужить России», — «В мер моих сил», — ответил Николай Николаевич, признавая главенство Колчака. Коле было интересно угадывать, а это кому? А это кому? «Не иначе, как мой адмирал получит командование военно-морскими силами. В случае удачи заговора сразу появятся сильные конкуренты Александру Васильевичу. Надо затвердить место заранее». В дверь без спроса сунулся Лакий Жак. «Едут». Сказал он слишком громко для небольшой комнаты Уже по воротам проехали Не беспокойтесь, сказал Колчак Там мои люди, я в них верю Андрей, проверьте, все ли в порядке И быстро назад Коля быстро пробежал к выходу из дворца А мы сверху с башенки, говорил си меня рядом Жан Нам с башенки далеко видно, сэр Коля не успел дойти до ворот, как послышались первые выстрелы Но, как выяснилось, раздались они не от подъезжающих советчиков, а перестрелка вспыхнула между караулом дворца и матросами, что мирно сражались в карты. Сигнал к разоружению караула последовал от полковника Баренца в тот самый момент, когда колонна красных стрелков революции имени революционера Лафаета приблизилась, ничего не подозревая, к самым воротам и могла быть истреблена и рассеяна прицельным огнем. Но команда Баренца была занята ликвидацией четырех караульных у дворца Стрельба спугнула и насторожила нападающих И заставила их рассредоточиться и укрыться Когда Коля, Жан предпочел остаться в дворце за защитой дубовой двери Добежал кустами до сторожки Баренц стоял возле неё, глядя, как оттуда вытаскивают труп караульного Рядом с ним стояла кучка матросов, окруживших остальных трех караульных. Один из них был ранен. Правой рукой он поддерживал левую, морщился, а из рукава капала кровь. «Вы что здесь стоите?» — спросил Коля, не успев даже выйти из кустов. «Что вы делаете?» «Что надо?» — ответил спесиво Баренц. «Отряд изъял Ялты уже здесь. Секунду на секунду они ворвутся во дворец». Все еще не зная... Верить или не верить, Коля Баренс сделал шаг на дорогу, глядя вдоль неё и сказал, поправляя монокль, делавший его похожим на какого-то прусского князя: "Чепуха!" Из кустов у дороги раздался нестройный залп. Кто-то вскрикнул рядом с Колей, Коля отпрыгнул и успел увидеть, как медленно падает Баренс. Все вокруг кинулись в рассыпную Баренц приподнялся на локти и громко захрипел «В цепь! В цепь! По противнику прицельный огонь! Где пулеметы?» Матрос разворачивал пулеметы в входа в сторожку Но пулеметы нападающих вступили в дело раньше Они начали строчить по шоссе Матрос так и не успел развернуть пулемет, он упал на него, прикрывая собой, словно пули грозили пулемету более чем человеку. Коля увидел пулемет нападающих, который засеивал площадку въезда в Дюльбер зернами пуль. Матросы и солдаты Баренца разбежались и беспорядочно отстреливались через голову спрятавшегося за угол сторожки Коли. И Коля вдруг понял, что сейчас враги пойдут в атаку и первым делом найдут и убьют его. Пути назад к дворцу, такому каменному и надежному, не было Открытое пространство перед ним простреливалось Сам же дворец был нем и глух Может быть, все из него уже убежали Сквозь прямые стебли зацветающих тюльпанов Можно было видеть, как на дорогу под прикрытием пулеметного огня спускались люди Оставалось так мало времени, надо было решать Причем Коля уже знал, как надо было решать, но все в нем противилось этому решению. Коля обернулся, но хоть кто-нибудь был бы рядом, но рядом никого, все убежали, спрятались, предали его. Коля разозлился. И как бывало с ним, злостью он терял обычную осторожность. Неожиданно для всех А видели его сотни глаз, Коля не побежал назад, на что рассчитывали стрелки, а прыгнул вперед к пулемету, свалил с него тело матроса, который превратился таким образом в бруствер. Коля развернул пулемет в сторону дороги и не столько увидел, сколько почувствовал, где в кустах и за камнями скрываются готовые к штурму враги.